Глава пятая В то утро Барбара проснулась, как обычно, когда часы на церкви напротив пробили семь. Ощутила тепло Сэнди рядом с собой. Ее щека лежала на его плече. Она пошевелилась и нежно закряхтела, как ребенок. Потом вспомнила, и ее пронзил стыд. Сегодня у нее встреча с доверенным лицом маргби кульминация всей той лжи, которую она ему наплела. Сэнди повернулся с улыбкой, глаза у него от сна припухли. «Доброе утро, дорогуша! Привет, Сэнди!» Она нежно провела рукой по его небритой колючей щеке. «Нужно вставать!» — вздохнул он. «У меня встреча в девять!» «Позавтракай хорошенько, Сэнди!» «Пусть Пилар что-нибудь тебе приготовит!» Он потер глаза. «Ладно, я возьму кофе по пути!» Сэнди наклонился к ней с игривой улыбкой. «Оставляю тебя с твоим английским завтраком. Можешь съесть все кукурузные хлопья». Сэнди поцеловал ее. Усы отнули верхнюю губу. Встал и открыл платяной шкаф рядом с постелью. Пока он стоял и выбирал одежду, Барбара наблюдала, как играют мышцы на его широкой груди и плоском рельефном животе. Сэнди не делал специальных упражнений и ел, что придется. Как ему удавалось сохранять фигуру, оставалось загадкой. Заметив, что Барбара разглядывает его, Сэнди улыбнулся уголком рта, как Кларк Гейбл. «Мне вернуться в постель?» «Тебе нужно идти. Что сегодня, еврейский комитет?» «Да, прибыло пять новых семей. Без ничего. Из вещей только то, что им удалось унести с собой из Франции. Будь осторожен, Сэнди. Не огорчай режим. Франка не даньте еврейской пропаганды. Ему придется поспевать за Гитлером». лучше бы ты «Разрешил мне помочь. Мне гораздо больше опыта в работе с беженцами». «Это занятие для дипломатов, а не для женщины. Ты знаешь, как относятся к этому испанцы». Барбара серьезно посмотрела на него. «Это хорошее дело, Сэнди. То, чем ты занимаешься». «Замаливаю грехи», — улыбнулся он. «Вернусь поздно. У меня встреча в горном министерстве. На весь день». Сэнди отошел к туалетному столику. На таком расстоянии его лицо потеряло четкость линий Барбара была без очков. Он повесил костюм на спинку стула и, мягко ступая, прошел в ванную. Барбара потянулась за сигаретой и курила лежа, пока он мылся. Сэнди вернулся к ней, выбритый и одетый. Подошел к кровати и наклонился поцеловать ее. Щеки у него теперь были гладкие. — Ну пока, — сказал он. — Это ты научил меня лениться, Сэнди, — печально улыбнулась Барбара. «Чем сегодня займешься?» «Ничем особенным». Планировала попозже пойти в Прадо. Она подумала, не заметит ли Сэнди легкий трепет, проникший в ее голос с этой ложью. Однако он только погладил ее по щеке и прошагал к двери. Очертания его фигуры снова расплылись. Барбара познакомилась с Маркби на обеде, который они устроили три недели назад. Большинство гостей составляли правительственные чиновники и их жены. Когда женщины ушли из-за стола, Мужчины завели разговор о делах, а потом, может быть, затянули бы какую-нибудь фалангистскую песню. Но среди них был один журналист — Терри маргби репортер Daily Express, с которым Сэнди познакомился в баре, куда часто захаживали фалангисты. Это был похожий на мышь мужчина средних лет. Смокинг болтался на нем, как на вешалке. Казалось, его все время тошнит, и Барбара, пожалев беднягу, спросила, над чем он сейчас работает. Журналист наклонился к ней. — Пытаюсь узнать о концлагерях для республиканских узников, — сказал он тихо с сильным брестольским акцентом. — Бивербрук не принял бы такой материал во время гражданской войны, но теперь ситуация изменилась. — Я кое-что слышала, — осторожно проговорила Барбара. — Но будь это правдой, уверена Красный Крест что-нибудь разнюхал бы. — Видите ли, раньше я там работала во время гражданской войны. — Правда? — Маркби посмотрел на нее с удивлением. Барбара знала, что в тот вечер была еще более неловкой, чем обычно, слышала ошибки в своем испанском, а выходя из кухни, куда заглянула проверить, как дела у Пилар, машинально протерла оподол платья, запотевшие очки, за что поймала на себе сердитый взгляд Сэнди. «Да, работала», — подтвердила она немного резко. «Если бы пропадало много людей, они бы знали, на чьей вы были стороне. На обеих в разное время. Кровавая история» что делать гражданская война испанцы против испанцев вам нужно это учитывать если хотите понимать что здесь происходит журналист говорил тихо сбоку от него инес вел аргуэста возглавила громкий диспут дама спросена на элоновые чулки после победы франко начались массовые аресты сказал маркби родственники решили что арестованных расстреляли но многих отправили в лагеря и немало людей попали в тюрьмы во время войны, их записали в число пропавших без вести и сочли убитыми. А Франко использует узников в качестве рабочей силы. Барбара нахмурилась. Она так долго убеждала себя, что раз Франко победил, его нужно поддерживать, помогать ему перестраивать Испанию. Но ей становилось все труднее закрывать глаза на происходящее вокруг. Она понимала, что в словах Маркби есть доля правды. «У вас есть доказательства?» — спросила Барбара. «Откуда у вас такие сведения?» Маркби покачал головой. «Простите, не могу вам сказать. Я не вправе раскрыть свои источники». Он обвел усталым взглядом гостей. «Особенно здесь». Барбара замялась, потом понизила голос до шепота. «Я знала одного человека, которого объявили пропавшим без вести и сочли убитым в 1937-м при Хараме. Воевал в британском батальоне интербригад. На стороне республиканцев Маркбе вскинул белесые брови. Я никогда не разделяла его политических взглядов. Политикой я не занимаюсь. Но он мертв, — бесстрастно добавила Барбара. Просто его тело не нашли. Битва при Хараме была ужасной. Тысячи погибших, тысячи. Даже теперь, три года спустя, у нее появлялась тяжесть в груди при мысли об этом. Марк беззадумчиво склонил голову набок «Большинство пленных иностранцев отправили домой, но я слышал, некоторых проскочили. Если назовете мне его имя и звание, я, вероятно, смогу что-нибудь узнать. Военнопленных содержат в отдельном лагере, рядом с Куэнкой». Барбара обвела взглядом гостей. Женщины окружили важного чиновника из Министерства снабжения и требовали, чтобы тот достал им нейлоновые чулки. Сегодня вечером она видела новую Испанию в ее худших проявлениях, жадную и коррумпированную. Сидевший во главе стола Сэнди улыбался всем присутствующим снисходительно и саркастически. Такого рода уверенность в себе дает обучение в частной школе. Вдруг Барбару поразила мысль, что хотя ему всего 31, в рубашке с галстуком бабочкой, с усами, с напомаженными и зачесанными назад волосами, Сэнди выглядит... Старший лет на десять. Все дело в том, как он себя подает. Она повернулась к Маркби и тяжело вздохнула. В этом нет смысла. Берни погиб. Да, если он был при прихорами, вероятность, что он выжил, крайне мала. И все же никогда не знаешь, попытка не пытка. Журналист улыбнулся ей. Он прав, подумала Барбара. Надо использовать даже малейший шанс. Его звали Бернард Пайпер, быстро проговорила она. Он был рядовой, только... Что? Не возбуждайте ложных надежд. Маркби посмотрел на нее пытливым журналистским взглядом. Мне бы не хотелось сделать этого, миссис Форсайт. Шансы крайне малы. Но стоит попробовать. Барбара кивнула. Маркби снова оглядел компанию, смокинги и платья платье с военной формой. Потом обратил внимательный оценивающий взгляд на Барбару. Вы теперь вращаетесь в иных кругах. Меня отправили работать в зону, находившуюся под контролем националистов, после того, как Берни пропал. Там я познакомилась с Энди. Марк бикевнул на гостей. «Друзьям вашего мужа может не понравиться, что вы интересуетесь судьбой военнопленного». «Да», — поколебавшись, сказала Барбара. «Предоставьте это мне», — ободряюще улыбнулся ей журналист. «Посмотрим, смогу ли я что-нибудь узнать. Антре, ну...» Она посмотрела ему в глаза. «Сомневаюсь, что из этого у вас получится материал. Пользуюсь любой возможностью помочь собрать англичанину», — пожал плечами маргби Он улыбнулся милой до странности невинной улыбкой, хотя, конечно, вовсе не был невинен. «Если он найдет Берни, и эта история всплывет, для меня здесь все закончится», — подумала Барбара. Она вдруг с изумлением поняла, что если бы Берни оказался жив, Остальное потеряло бы для нее всякое значение. Барбара встала с постели и надела шелковый халат, который Сэнди подарил ей на прошлое Рождество. Она открыла окно. День снова был жаркий, сад весь в ярких цветах. Странно было думать, что через шесть недель наступит зима с туманами и заморозками. Наткнувшись на стул, Барбара выругалась и достала из ящика туалетного стола очки. Посмотрелась в зеркало. Сэнди просил, чтобы она по возможности обходилась без них и запомнила, что где расположено в доме, чтобы не натыкаться на разные вещи. «Было бы здорово, дорогая», — сказал он, — «если бы ты уверенно здесь ходила, встречала гостей, и никто не знал бы, что ты немного близорука». Сэнди раздул из ее очков целую историю. Он ненавидел, когда она их надевала, и хотя Барбара их тоже терпеть не могла, но носила, когда оставалась одна, они были ей необходимы. «Вот проклятие!» — бормотала она, снимая бегуди и расчесывая густые, рыжие, струящиеся волнами локоны. Парикмахер оказался настоящим мастером. Теперь ее волосы всегда лежали отлично. Барбара тщательно накрасилась, наложила тени, которые подчеркивали ее ясные зеленые глаза, припудрилась, чтобы выделить скулы. Всему этому ее научил Сэнди. «Ты сама можешь решать, как тебе выглядеть», — сказал он. Пусть люди видят тебя такой, какой ты хочешь им показаться, если, конечно, хочешь. Она с неохотой доверялась ему, но он не отступался и был прав. Впервые в жизни Барбара очень робко подвергла сомнению свою убежденность в том, что она некрасива. Даже с Берни она с трудом понимала, что он в ней находил, несмотря на его бесконечные любовные заверения. На глаза навернулись слезы. Она быстро сморгнула их «Сегодня нужно быть сильной» с ясной головой. Встреча с посланцем Маркби была назначена на вечер. Барбара собиралась сперва пойти в Прадо, ей невыносимо была мысль о том, что придется сидеть весь день дома и ждать. Она надела лучшее выходное платье, белое с розами. В дверь постучали, и явилась Пилар. У девушки было круглое, угрюмое лицо и кудрявые черные волосы, упрямо выбивавшиеся из-под шапочки горничной. Барбара обратилась к ней по-испански. «Пилар, приготовь, пожалуйста, завтрак. Сегодня посытнее. Тост, апельсиновый сок и яйца. Будь добра». «Сока нет, сеньора. Вчера в магазинах его не было». «Ничего. Попроси приходящую работницу позже за ним сходить. Сделаешь». Девушка ушла. Барбаре хотелось, чтобы она хотя бы иногда улыбалась. Но, вероятно, Пилар потеряла родных во время гражданской войны, как почти все здесь. Барбара подумала, что иногда улавливает слабую нотку презрения в голосе Пилар когда-то называет ее «сеньора», будто знает, что они с Сэнди не по-настоящему женаты. Она уверяла себя, что это игра воображения. Ей никогда еще не приходилось иметь дело со слугами, и впервые оказавшись в этом доме, Барбара ощущала неловкость в присутствии Пилар, нервничала и заискивала перед ней. Сэнди сказал, что ей нужно отдавать распоряжение ясно и четко, сохранять дистанцию. «Им самим так больше нравится, любимая». Барбара помнила, как Мария Рейра говорила ей, «Никогда не доверяй слугам, они все из крестьяны и половина красные». При этом сама Мария была женщина добрая, работала волонтером со стариками при церкви. Прикурив еще одну сигарету, Барбара спустилась к завтраку и своим хлопьям которые Сэнди каким-то чудом раздобыл в полуголодном Мадриде. Когда в 1936 году В Испании разразилась гражданская война, Барбара уже три года работала в Женевском штабе Красного Креста в отделе перемещенных лиц, разыскивала пропавших в Восточной Европе членов, разделенных во время Первой мировой семей. Она сопоставляла имена и данные, писала письма в Министерство внутренних дел от Риги до Будапешта. Ей удалось свести достаточно много людей, чтобы считать свой труд не напрасным. Даже в тех случаях, когда выяснялось, что пропавшие без вести погибли, По крайней мере, родственники узнавали об этом. Сперва Барбара с большим энтузиазмом отнеслась к новой работе. Это была серьезная перемена, ведь свою карьеру она начала медсестрой в Бирмингеме, а на это место попала благодаря тому, что несколько лет сотрудничала с британским Красным Крестом. Однако через четыре года ей наскучило заниматься пропавшими без вести. Барбаре было двадцать шесть, скоро тридцать. Она начала опасаться, что превратится в окаменелость, среди своих папок с делами и вялой скуки Швейцарии. А потом пошла на собеседование с каким-то швейцарским чиновником в аккуратный кабинет с видом на спокойное Голубое озеро. «В Испании плохо», — сказал он ей. «Тысячи людей оказались по разные стороны фронта и разлучены со своими родными. Мы отправляем туда медицинские средства и пытаемся организовывать обмены». «Но война идет жестокая. Русские и немцы постепенно вовлекаются в нее». Чиновник посмотрел на Барбару усталыми глазами поверх очков с полукруглыми стеклами. «Все надежды девятнадцатого года, что Первая мировая действительно покончит с войнами навсегда, рассыпались. Сначала Муссолини в Абиссинии, теперь вот это». «Я хотела бы отправиться туда, сэр», — твердо заявила Барбара. Она приехала в невыносимо жаркий Мадрид в сентябре 1936 -го. Войска Франко надвигались с юга. Колониальная армия марокканцев, которую немцы самолетами перебросили через Гибралтар, стояла в 70 милях от города, а сам он был полон беженцев. Обтрепанные люди из поэбла с целыми семьями с потерянным видом брели по улицам и тащили огромные тюки со своим скарбом и лежали друг другу на ослиных повозках. Теперь Барбара своими глазами увидела хаос войны. Ей никогда не забыть старика с вытаращенными от ужаса глазами, который прошел мимо нее в тот самый первый день, неся с собой все, что у него осталось — закинутый на плечо грязный матрас и канарейку в деревянной клетке. Он стал для нее символом всех беженцев, лишенных крова, затянутых в круговерть войны. Красные милиционеры, обычные мадридцы, проезжали на грохочущих грузовиках и автобусах в сторону фронта. Военной формой им служили рабочие комбинезоны и красные шейные платки. Сидя в кузовах машин, они потрясали своим очень старым с виду оружием и выкрикивали лозунг республиканцев «Но пасаран!». Сердце Барбары, верившей в мир превыше всего, обливалось слезами за них всех и за себя тоже, потому что ей было страшно. Ее пугали хаос, история об ужасной жестокости обеих сторон, фашистские самолеты, которые стали появляться в небе, отчего люди застывали на месте и запрокидывали голову, а иногда бежали в метро, ища укрытия. Однажды она видела, как падали бомбы, после чего всю западную часть города заволокло дымом. Европа много лет страшилась бомбардировок городов. Теперь они стали реальностью. Миссия Красного Креста базировалась в небольшом офисе в центре. Это был оазис здравомыслия, где полдюжины мужчин и женщин в большинстве швейцарцы тяжело трудились, распределяли медикаменты и возвращали детей в семьи беженцев. Хотя Барбара не говорила по-испански, ее французский был достаточно хорош, и ее понимали. Это облегчало работу. «Нам нужна помощь в пересылке беженцев», сказал ей на второй день директор, господин Дюмерже. Сотни детей разлучены со своими семьями. Есть целая группа малышей из Бургаса. Они были в летнем лагере в гвадар -Раме. Мы хотим поменять их на детей из Мадрида, застрявших в Севилье. Директор, молодой человек с усталым круглым лицом, тоже был швейцарцем, спокойным и серьезным, как все они. Барбара понимала, что паникует, и это на нее не похоже. В Бирминге все говорили, Барб — наша надежда и опора. Нужно было собраться. Она откинула с алба непослушную прядь курчавых рыжих волос и ответила «Конечно, чем мне заняться?» Днем она отправилась проведать детей, которых временно поселили в монастыре, и собрать у них нужные сведения. С ней пошла Моник, переводчица, невысокая миловидная женщина в опрятном платье и свежевыглаженной блузке. Они миновали Пуэрто-дель-Соль, где висели плакаты с портретами президента Осаньи, Ленина и Сталина. Моник кивнула на Сталина и сказала Вот как оно теперь. Только Россия подаст республике руку. Да поможет им Бог. Из громкоговорителей на площади то громче, то тише звучал женский голос, перебиваемый писком динамиков. Барбара поинтересовалась, о чем идет речь. Это Долора Сабарури, пассионария. Она говорит домохозяйкам, если придут фашисты, вскипятите оливковое масло и лейте его с балконов им на голову. Барбара передернула. «Неужели ни одна из сторон не понимает, что скоро они все разрушат?» «Теперь уже слишком поздно для прозрений», — тяжело вздохнув, ответила Моник. Они вошли в монастырь через крепкие деревянные ворота в высокой стене, построенной для защиты сестер от окружающего мира. Ворота были открыты, а на другой стороне маленького двора, у дверей, нес стражу-милиционер с винтовкой на плече. Здание сожгли, окна стояли без стекол, По стенам ползли черные полосы сажи, в воздухе висел тяжелый запах пожарища. Барбара остановилась во дворе. «Что здесь случилось? Я думала, дети с монахинями!» Все монахини убежали, и священники тоже, кто успел. Большинство церквей и монастырей сожгли в июле. Моник пристально вгляделась в Барбару. «Вы католичка? Нет, нет вообще-то, просто это слегка шокирует». В дальней части все не так плохо. У монахинь тут был госпиталь, остались кровати. Холл при входе пострадал от огня и вандалов. На полу валялись листы, вырванные из католических требников и осколки разбитых статуй. «Какой ужас, должно быть, пережили монахини!» — сказала Барбара. «Жили здесь в уединении, и вдруг к ним врывается толпа, крушит все и сжигает. Церковь поддерживает националистов», — пожала плечами Моник. Они столетиями жили за счет простых людей, когда-то все же происходило во Франции. Моник прошла вперед по узкому гулкому коридору и открыла дверь. За ней оказалась больничная палата примерно с двадцатью койками. Стены стояли голые, светлые пятна в форме крестов указывали, где раньше висели распятия. На кроватях сидели около тридцати десятилетних детей, грязных и перепуганных. Высокая женщина в сестринском халате — торопливо направилась к двум посетительницам. «Ах, Моник, вы пришли! Есть какие-нибудь новости, как отправить детей по домам?» «Пока нет, Анна. Мы их опросим, потом пойдем в министерство». «Врач был?» «Да», — медсестра вздохнула. «Они все здоровы, только им страшно. Дети все из религиозных семей. Они очень испугались, когда увидели, что монастырь сожгли». Барбара посмотрела на печальные маленькие лица и заметила на большинстве... Следы размазанных слез. «Если кто-нибудь болен, я медсестра. Это лишнее», — сказала Моник. «Анна справится. Лучшее, что мы можем для них сделать, это отправить по домам». Следующие несколько часов они опрашивали детей. Некоторые боялись открыть рот, и Анне пришлось уговаривать их рассказать о себе. Наконец с этим было покончено. Барбара закашлялась от Гарри. «Нельзя перевести их в какое-нибудь другое место», — спросила она у Моник. «Тут гаря, она для них вредна». «В городе тысячи беженцев. С каждым днем их становится все больше», — покачала головой переводчица. «Нам еще повезло, что какой-то чиновник нашел время и подобрал место для этих детей». Выйти на улицу было большим облегчением, несмотря на испопеляющую жару. Моник махнула рукой милиционеру. «Салют!» — откликнулся он. Моник предложила Барбаре сигарету и внимательно на нее посмотрела. «Так везде», — сказала она. «Ничего, справлюсь. До работы в Женеве я была медсестрой. Барбара выпустила изо рта дым. Но эти дети... Будут ли они когда-нибудь с такими, как прежде, если вернуться домой?» «Никто в Испании больше не будет прежним», — ответила Моник, с внезапно прорвавшимся наружу злым отчаянием. К ноябрю 1936-го Франко достиг окраин Мадрида, но его силы были задержаны у Каса де Кампо, старого королевского парка к западу от города. Теперь небо над городом защищали русские самолеты, и бомб падало меньше. Вокруг разрушенных домов установили ограждения, появилось больше портретов Ленина и Сталина, над улицами протянулись полотнища с лозунгом «Но «No пасаран». Решимость дать отпор была сильнее, чем летом, И Барбара восхищалась ею, хотя и задавалась вопросом, сохранится ли она в зимние холода. Только одну дорогу в город еще не перерезали, запасов продовольствия не хватало. В глубине души барбары надеялась, что Франко возьмет Мадрид и война закончится. Однако до нее доходили слухи о жестокости националистов. С республиканской стороны ее тоже хватало, но Франко действовал жестче, с холодной систематичностью. Через два месяца Барбара, как и все, приспособилась к новым условиям, насколько это было возможно. Ее работа бывала успешной, она помогла переправить десятки беженцев. Теперь Красный Крест пытался договориться об обмене пленными между республиканцами и националистами. Барбара гордилась тем, как быстро осваивает испанский, однако дети так и оставались в монастыре. Вопрос с ними провалился в какую-то бюрократическую пропасть. Сестре Анне... Несколько недель не выдавали зарплату, хотя она по-прежнему исполняла свои обязанности. По крайней мере, дети не разбегались. Они боялись красных орд за стенами монастыря. Однажды Барбара и Моник весь день провели в Министерстве внутренних дел, снова пытаясь организовать обмен детей. Каждый раз они встречались с новым чиновником, и сегодняшний оказался еще менее полезным, чем все предыдущие. Он был в черной кожаной куртке, которая подсказывала, что он коммунист. На полном мужчине средних лет, напоминающим банковского клерка, Коженко смотрелась странно. Он беспрестанно курил, но дамам сигарет не предлагал. — В монастыре нет отопления, товарищ, — сказала Барбара. — Наступают холода, дети начнут болеть. Мужчина что-то проворчал и взял из стопки на столе потрепанную папку, полистал ее содержимое, попыхивая сигаретой, и взглянул на женщин. «Это дети из богатых католических семей. Если их отправить по домам, они расскажут о военной обстановке в городе». «Они почти не выходят из монастыря, они боятся», — наседала Барбара. Она удивилась, как легко стоит разгорячиться, ей дается испанский. Чиновник мрачно улыбнулся. «Да, потому что они боятся нас, красных». «Я не готов отправить их обратно. Безопасность — это главное». Он вернул папку обратно в стопку. «Главное!» Когда они вышли из министерства, Моник в отчаянии покачала головой. «Безопасность! Безопасностью всегда прикрывают самое плохое!» «Нужно сменить тактику. Может быть, Женева свяжется с министром?» «Я сомневаюсь». «Необходимо попытаться», — вздохнула Барбара. «А еще я должна выбить для них продукты». «Боже, как я устала! Не хочешь выпить?» «Нет, меня ждет стирка. Увидимся завтра». Барбара посмотрела вслед Моник. Ее окатило волной одиночество. Она вдруг живо ощутила, что не вписывается в единство и солидарность жителей города, а потому решила пойти в бар рядом с порта дель соль где иногда собирались англичане, персонал Красного Креста, журналисты и дипломаты. Бар был почти пуст, никого знакомого. Она заказала бокал вина и устроилась за столиком в углу. Сидеть в баре в одиночку Барбара не любила, Но подумала, может, войдет кто-нибудь из знакомых. Вскоре она услышала английскую речь. Мужчина лениво растягивал гласные как делают выпускники частных школ. Барбара подняла взгляд. Ей было видно его лицо в зеркале позади бара. Она подумала, что более привлекательного мужчины в жизни не встречала и стала из-под тяжка за ним наблюдать. Незнакомец оставался один, сидел у стойки и болтал с барменом, на ломаном испанском. На нем были дешевая рубашка и рабочий комбинезон, одна рука на перевязи. Ему было лет двадцать пять, широкоплечие, волосы темно-русые, лицо вытянутое, овальное, большие глаза и полные губы. Казалось, парню скучно сидеть без компании. Он поймал взгляд Барбары в зеркале. Она отвела глаза и вздрогнула — потому что в этот момент рядом появился официант в белом переднике с бутылкой и вопросом, не хочет ли она еще вина. Барбара задела его локтем, и мужчина выронил бутылку. Та с грохотом упала на стол, и вино выплеснулось на брюки официанта. «О, простите, это я виновата простите!» Официант выглядел недовольным. Вероятно, это была его единственная пара брюк. Он стал промакивать их салфеткой. «Простите, я...» «Послушайте, я заплачу, чтобы их почистили, и я...» Барбара запнулась. Весь испанский вылетел у нее из головы. Потом она услышала рядом с собой этот тягучий голос. «Извините, вы англичанка. Могу я чем-нибудь помочь? О, нет-нет, все в порядке». Официант кое-как привел себя в порядок. Помимо испорченных брюк, Барбара предложила заплатить за пролитое вино. И он, умиротворенный, ушел за вторым бокалом. Барбара нервно улыбнулась англичанину. «Какая глупость! Я всегда такая неловкая!» «Всякое бывает!» Незнакомец протянул ей руку. У него были тонкие загорелые пальцы, запястье покрыто светлым пушком, который под лучом солнца вспыхнул золотом. Вторая рука была загипсована от середины плеча до запястья. Большие глаза напоминали темные оливки, совсем как у испанцев. «Берни Пайпер!» представился мужчина с любопытством, ее разглядывая. «Вы оказались далеко от дома». «Барбара Клэр». «Да, боюсь, что так. Я здесь с Красным Крестом». «Не возражаете, если я к вам присоединюсь? Только я уже много недель не говорил ни с кем по-английски». «Знаете, я... Нет, прошу вас». Так все и началось. Три дня назад Барбаре позвонил сотрудник редакции «Дейли Экспресс» в Мадриде и сказал, что есть один человек, который способен ей помочь. Его зовут Луис, и он готов встретиться с ней в каком-нибудь баре в старом городе в понедельник после полудня. Она попросила позвать к телефону Маркби, но того на месте не оказалось. Положив трубку, Барбара с интересом подумала, прослушивают ли телефон. Сэнди говорил, что нет, но ходили слухи, будто такой участи не удалось избежать ни одному иностранцу. После завтрака она вернулась в свою комнату. Туалетный столик с зеркалом и ящиками — вещь XVIII века. Они вместе с Сэнди купили весной на рынке Растро. Вероятно, в начале гражданской войны его стащили из какого-нибудь богатого мадридского дома. По воскресеньям на рынке можно было видеть семьи, которые охотились за своей украденной фамильной собственностью. Мебель уходила за гроши. Теперь в цене были продукты и бензин. Столик достался им с ключом, и Барбара использовала запирающийся ящик для хранения личных дорогих ей вещей. Там лежала фотография Берни, сделанная незадолго до отъезда на фронт, фотостудии с шезлонгами и пальмами в горшках. Берни стоял в форме, скрестив на груди руки и улыбался в камеру. Какой же он был красавец! Обычно люди говорят о женской красоте, но Берни был необыкновенно хорош собой. Барбара давно не смотрела на снимок. Это до сих пор причиняло ей боль. Она оплакивала Берни так же горько, как и прежде. Только теперь к печали примешивалось чувство вины перед Сэнди, который спас ее, вернул к жизни, но то, что она пережила с Берни, было ни с чем не сравнить. Барбара вздохнула. «Не стоит слишком надеяться, не стоит». Ее до сих пор удивляло, как мог Берни ею заинтересоваться. Тогда в баре она, наверное, выглядела жутко, Курчавые волосы стоят дыбом, а еще этот заношенный старый свитер. Барбара сняла очки и решила, что так ее можно назвать довольно симпатичной, и снова их надела. Как часто бывало, даже когда она погружалась в мечтания о берне мысль о собственной непривлекательности тянула за собой неприятные воспоминания. Обычно Барбара старалась заглушить их, но это пропустило, и в результате снова будто очнулась на краю пропасти. Милли Говард со своей компанией одиннадцатилеток окружили ее на школьном дворе и кричат «Рыжая, бесстыжая, рыжая, бесстыжая». Если бы не очки, выделявшие ее среди одноклассников, если бы она не краснела и не заливалась слезами по малейшему поводу, началась бы вообще эта травля, длившаяся годами. Барбара закрыла глаза и увидела свою старшую сестру, ослепительную Кэрол, которая унаследовала светлые волосы матери, и ее же лицо в форме сердечка. Кэрол шла через гостиную их маленького дома в Эрдингтоне, отправляясь на свидание с очередным мальчиком. Она промелькнула мимо Барбары, обдав ее парами духов. «Но разве она не красавица?» — сказала мать отцу, пока сердце Барбары обливалось завистью и истекало грустью. Через некоторое время она не выдержала и рассказала матери, как девочки дразнят ее в школе. «Внешность не главная, дорогая», — ответила ей мать. «Ты гораздо умнее, Кэрол». Барбара прикурила еще одну сигарету, руки у нее дрожали. Мама и папа Кэрол и ее симпатичный муж-бухгалтер сейчас находились под бомбежками. Молниеносная война докатилась до Лондона и понеслась дальше, в купленном на вокзале тщательно отцензурированном выпуске «Дейли Мэйл» недельной давности, Барбара прочла о первых налетах на Бирмингем. А она здесь, сидит в прекрасном доме, ковыряет свои старые душевные раны, когда ее родные сейчас, может быть, бегут в бомбоубежище. Это было так ничтожно, что Барбара устыдилась. Иногда она размышляла, все ли в порядке у нее с головой. Не сумасшедшая ли она? Встав, Барбара надела жакет и шляпу. Она убьет немного времени в Прадо, а потом узнает, что известно этому человеку. Последняя мысль дала ей желанное чувство осмысленности своих действий. В художественной галерее Прада ее встретили голые стены. Большую часть картин сняли, чтобы сохранить во время гражданской войны, и обратно вернулись пока далеко не все. В залах было сыро и холодно. Барбара съела невкусный ланч в маленьком кафе, потом сидела и курила пока не настал момент уходить. Сэнди заметил, что с ней что-то не так. Вчера он спрашивал, все ли в порядке, она ответила, мол, ей скучно. Это правда, теперь, когда они обустроились в доме, Барбаре иногда часами было просто нечем заняться. Сэнди спросил, не хочет ли она взяться за какую-нибудь волонтерскую работу, он мог бы что-нибудь придумать. Она согласилась, чтобы сбить его со следа. Он кивнул, очевидно удовлетворенный, и ушел в свой кабинет, улаживать какие-то дела. Уже шесть месяцев Сэнди работал над своим так называемым горным проектом. Нередко он возвращался поздно и занимался делом еще и дома. Такого напряженного труда Барбара не видела. Иногда его глаза горели от возбуждения, и он улыбался так, будто знает какой-то восхитительный секрет. Барбаре эта таинственная улыбка не нравилась. Порой Сэнди выглядел озабоченным, встревоженным, а то вдруг срывался с места — и отправлялся в загадочную поездку куда-то за город. Он сотрудничал с геологом по фамилии Атера. Пару раз тот бывал у них дома. Этот тип Барбаре тоже не пришелся по душе. Он ее пугал. Она беспокоилась, как бы их не втянули в какую-нибудь махинацию. Казалось, половина Испании зарабатывала на Эстроперла, черном рынке. О своей работе в Комитете помощи еврейским беженцам из Франции Сэнди тоже особо не распространялся. Барбара удивлялась. Неужели он считает, что добровольческая деятельность портит образ успешного бизнесмена, который он не без удовольствия создавал? Ведь на самом деле это его лучшая сторона. Разве плохо помогать людям, попавшим в беду? Именно эта черта Сэнди привлекала Барбару. В четыре часа она покинула Прадо и отправилась в центр. Магазины открывались после сиесты. Барбара шла по узким улочкам, душным, пыльным, пропахшим навозом, Каблуки ее удобных туфель громко стучали по мостовой. Завернув за угол, Барбара увидела старика в рваной рубашке, который пытался затащить на тротуар тележку с банками оливкового масла. Он тянул тележку за оглобли и силился закатить ее на высокий поребрик. Позади него стояло свежевыкрашенное здание, над входом в которое висел флаг с двойным ермом и стрелами. Из дверей вышли двое молодых людей в синих рубашках Они поклонились, извиняясь, что заградили Барбаре дорогу, и предложили старику помощь. Он с благодарностью отдал им оглобли, и парни затащили тележку на тротуар. «Мой осел сдох», — сказал им старик, — «а денег на другого нет». «Скоро у каждого в Испании будет лошадь. Дайте нам время, сеньор». «Он прожил со мной двадцать лет. Я съел его, когда он умер. Бедный Гектор. Мясо у него было жилистое. — Спасибо вам, компадрес. — Да и надо! Фалангисты хлопнули старика по спине и снова вошли в дом. Пропуская их, Барбара спустилась на мостовую и подумала. — Может, все теперь и правда повернется к лучшему? Кто знает, она провела в Испании уже четыре года, но по-прежнему ощущала себя здесь чужой и многого не понимала. Среди членов фаланги наверняка были идеалисты, Люди, которые искренне хотели улучшить жизнь испанцев. Но помимо них имелись и те, кто вступил в организацию ради шанса получить выгоды от коррупции. Таких было гораздо больше. Барбара снова посмотрела на ярмо и стрелы. Как и синие рубашки, эти символы напомнили ей, что члены фаланги — фашисты, кровные братья нацистов. Один из фалангистов смотрел на нее из окна, и она поторопилась уйти. Бар был темный и захудалый. Над стойкой, у которой вальяжно развалясь устроилась пара молодых мужчин, висел обязательный портрет Франка, засиженный мухами. Крупная седовласая женщина в черном мыла стаканы в раковине. У одного из мужчин был костыль, бедняга потерял пол ноги. Одна штанина была зашита кое-как. Все трое с любопытством посмотрели на Барбару. Из одиноких женщин в бар обычно заходили только проститутки, а не иностранки в дорогих платьях и шляпках. Сидевший у столика в глубине зала молодой мужчина поднял руку. — сеньора Форсайт? — Да, — отвечала она по-испански, стараясь придать голосу уверенности. — Вы Луис? — Да. — Прошу вас, садитесь. Позвольте заказать вам кофе. Барбара присмотрелась к мужчине, когда тот направился к бару. Высокий, худой, немного за тридцать... Черные волосы и печальное длинное лицо, одет в потертые брюки и засаленный пиджак. На щеках щетина, как и у других мужчин в баре. В городе был дефицит бритвенных лезвий. Шагал он по-солдатски. Вернулся с двумя чашками кофе и тарелкой закуски. Барбара сделала глоток и сморщилась. «Боюсь, он не слишком хорош», — криво усмехнулся Луис. Ничего. Она взглянула на закуску. Маленькие коричневые кусочки мяса с аккуратно торчащими косточками. «Что это?» «Говорят голуби, но я думаю что-то другое. Не могу точно сказать что. Я бы не советовал пробовать». Барбар смотрела, как Луис ест, вытаскивая изо рта миниатюрные обсосанные косточки. Она решила ничего не говорить, пусть начинает сам. Луис нервно поерзал на стуле и пытливо взглянул ей в лицо большими темными глазами. «Со слов мистера Маркби, я понял, что вы пытаетесь найти человека, который пропал при Хараме, англичанина, — сказал он очень тихо. — Да, это так. Луис кивнул и, изучая ее взглядом, добавил. — Коммуниста? Барбара испуганно подумала, уж не из полиции ли он, не предал ли ее Маргби и не был ли предан сам. Она усилием воли сохраняла спокойствие. — У меня личный интерес, не политический. Он был моим... моим парнем, прежде чем я познакомилась со своим мужем. Я считала его погибшим. Луис снова поерзал на месте, кашлянул. «Вы живете в националистической Испании. Мне сказали, ваш муж имеет друзей в правительстве, и все же вы разыскиваете коммуниста, пропавшего во время войны. Простите, но мне это кажется странным». Я работала в Красном Кресте, мы соблюдали нейтралитет. Луис горько усмехнулся. «Вам повезло». Ни один испанец не мог себе позволить слишком долго соблюдать нейтралитет. Он пристально вгляделся в нее. «Значит, вы не противница Новой Испании?» «Нет». Генерал Франко победил. Вот и все. Британия не воюет с Испанией. «Пока, по крайней мере», — подумала Барбара. «Прошу прощения». луис вдруг развел руками, как бы извиняясь. «Я просто хотел себя обезопасить. Приходится соблюдать осторожность». — Муж ничего не знает о ваших... розысках? — Нет. — Пусть так и будет, сеньора, прошу вас. Если ваш интерес всплывет, могут возникнуть проблемы. — Знаю. Сердце у нее начало колотиться от возбуждения. Если у него нет никакой информации, он не стал бы так осторожничать. Но что ему известно? Где его отыскал Маркби? Луис снова внимательно посмотрел на нее. — Допустим... «Вы нашли бы этого человека, сеньора Форсайт. Ваши действия?» «Я бы добилась его отправки на родину. Если он попал в плен, его должны вернуть домой. Это условие Женевской конвенции». генералисимус смотрит на эти вещи иначе», — пожал плечами Луис. «Им не нравится мысль, что человека, который приехал в нашу страну воевать с испанцами, нужно просто отправить домой». Если кто-то публично выскажет предположение, что в Испании до сих пор находятся пленные иностранцы, он может просто исчезнуть, вы понимаете? Барбара посмотрела на Луиса, заглянула ему в глаза, глубоко посаженные, непроницаемые, и спросила, что вам известно? Луис подался вперед, изо рта у него сильно пахло мясом, Барбара скрипилась и не позволила себе отшатнуться. «Моя семья из Севильи», — сказал Луис, — «когда боевики Франко заняли город. Нас с братом мобилизовали, и мы три года воевали с красными. После победы часть армии распустили, но некоторым пришлось остаться, и нас с Августином направили охранять лагерь рядом с Куэнкой». «Вы знаете, где это?» «Маркби упоминал о нем где-то в Арагоне?» «Верно», — кивнул Луис. «Там находятся знаменитые висячие дома». «Что?» Старые дома, построенные прямо на краю утеса, который идет рядом с городом, и кажется, будто они нависают над пропастью. Некоторые считают, что это красиво. Он вздохнул. Куэнка находится высоко на Месете. Там жаришься летом и мерзнешь зимой. Осень — единственное сносное время года в тех краях. Но скоро наступят морозы и выпадет снег. Я провел там две зимы, и, поверьте, мне этого хватило. Какой он? Лагерь. Луис снова неловко заёрзал и понизил голос до шепота. «Трудовой лагерь, один из тех, которых официально не существует. Этот был для пленных республиканцев, километрах в восьми от Куэнки, высоко над от Яра Муэрта, мертвой земле». «Что?» «Местность, где одни голые холмы под горами Вальдемека. Так ее называют». «Сколько там узников?» «Около пятисот», — пожал плечами Луис. «Иностранцев?» «Этих немного, поляки, немцы» люди, которых не хотят принимать на родине. Барбара твердо взглянула ему в глаза. — Как вас нашел, сеньор маргби Когда вы рассказали ему об этом? Луис замялся, почесал щетиностую щеку. — Простите, сеньора, этого я вам сказать не могу. У нас безработных отставников есть свои места встреч, и у некоторых имеются связи, которые не понравились бы людям из правительства. С иностранными журналистами, которые зарабатывают на горячих историях, «Ничего больше не могу вам сказать». Он, казалось, искренне огорчился и как будто помолодел. Барбара кивнула и почувствовала, что у нее перехватило горло. «Какие условия в лагере?» — спросила она. «Не особенно хорошие», — покачал головой Луис. «Деревянные бараки, окруженные колючей проволокой. Вы должны понять, этих людей не собираются выпускать на волю. Они работают в каменоломнях и ремонтируют дороги. Питание очень скудное». Многие умирают. Этого правительство и хочет. Барбара старалась сохранять спокойствие. Убеждала себя относиться ко всему так, будто Луис — иностранный чиновник, у которого есть нужная ей информация о лагере беженцев. Она вынула пачку сигарет и предложила собеседнику. «Английские сигареты!» Он прикурил и с удовольствием затянулся, прикрыв глаза, а когда снова взглянул на Барбару, выражение его лица было суровое, серьезное. «Ваш бригадиста был сильный человек, сеньора Форсайт?» «Да, он сильный мужчина». «Выживают только сильные». Барбара сморгнула на вернувшиеся слезы. Луис мог это сказать, если обманывал ее, чтобы надавить на эмоции, и все же в его словах, казалось, звучал отголосок правды. Порывшись в сумочке, Барбара протянула ему через стол фотографию «Берни», Луис взглянул на нее и покачал головой. «Я не помню этого лица, но теперь оно выглядит иначе. Нам не позволяли говорить с заключенными, только отдавать распоряжения. Считалось, что они могут заразить нас своими идеями». Он посмотрел на нее долгим взглядом, но иногда мы восхищались ими. «Мы, солдаты, восхищались тем, как они держались». Возникла пауза. Дым от сигарет струился вверх и завивался венком вокруг древнего вентилятора, висевшего на потолке, сломанного и неподвижного. «Вы не помните имя? Берни Пайпер». Луис покачал головой и снова взглянул на фотографию. «Я помню одного светловолосого иностранца из коммунистов. Большинство пленных англичан вернули на родину. Ваше правительство старалось этого добиться» но некоторые из тех, кого занесли в списки пропавших без вести, оказались в Коэнке. Он метнул снимок через стол обратно к Барбаре. «Этой весной меня уволили, но мой брат еще служит». Луис многозначительно посмотрел на Барбару. «Если я попрошу, он сможет добыть информацию. Мне нужно будет встретиться с ним, письма вскрывают». Он замолчал. «Сколько это будет стоить?» — спросила Барбара без обиняков. «Вы прямолинейны, сеньора». Горько усмехнулся Луис. «Думаю, за три сотни песет. Августин мог бы сказать, находится ли этот человек в лагере». «Три сотни». Барбара сглотнула, но не позволила эмоциям отразиться на лице. «Сколько времени это займет? Мне нужно узнать быстро. Если Испания вступит в войну, я буду вынужден уехать». «Дайте мне неделю», — кивнул Луис, вдруг приняв деловой вид. «Я поеду к Августину в следующие выходные, но часть денег мне понадобится сейчас, в качестве аванса». Барбара приподняла брови, и луис вдруг покраснел, явно устыдившись. «Мне не на что ехать». «О, я понимаю. Мне нужно пятьдесят бесед. Нет, не доставайте здесь кошелек. Дадите их мне на улице». Барбара покосилась в сторону бара. Коллега и его приятелю влеченно беседовали, хозяйка обслуживала нового посетителя, однако чувствовалось, что все они не упускают из виду присутствие незнакомки. Набрав в грудь воздуха, Барба рассказала. «Если Берни там, что тогда? Вы сможете его вытащить?» Луис пожал плечами. «Вероятно, это удастся устроить, но будет очень трудно». Он помолчал. «Очень дорого». «Так вот в чем дело». Барбара уставилась на своего собеседника. Скорее всего, он ничего не знает, и лишь сказал Маркби то, что тот хотел услышать, а теперь то же самое повторяет богатые англичанки. «Сколько — Сколько? — спросила она. — Будем двигаться шаг за шагом, сеньора, — покачал головой Луис. — Давайте сначала убедимся, что это он. Барбара кивнула. — Для вас ведь дело в деньгах. Нам нужно понимать, в каких мы отношениях. «Вы не бедствуете», — заметил Луис, слегка нахмурившись. «Я могу достать какую-то сумму. Немного». «А я беден. Как и все сейчас в Испании. Знаете, сколько лет мне было, когда меня забрали в армию?» «Восемнадцать. Я потерял свои лучшие годы», — горько сказал Луис, потом со вздохом опустил взгляд на стол, прежде чем снова встретиться глазами с Барбарой. «После увольнения из армии с весны у меня нет работы». Я немного потрудился на строительстве дорог, но там платят гроши. Моя мать в Севилье больна, и я ничем не могу ей помочь. Если сумею что-то разузнать для вас, сеньора, а это очень опасно, тогда... Он сжал губы и с вызовом посмотрел на Барбару. Хорошо, примирительным тоном поспешно проговорила она. Если выясните, что известно Августину, я дам, сколько просите. Где-нибудь достану. Найти три сотни ей, вероятно, не составит труда, но не нужно, чтобы он об этом знал. Луис кивнул, обвел внимательным взглядом бар, потом перевел его за окно на сумеречную улицу и снова повернулся к Барбаре. «Я съезжу в Коэнку в эти выходные. Встретимся здесь же через неделю в пять». Он встал и слегка поклонился ей. Барбара заметила, что его пиджак сильно порван на локте. Когда они вышли из бара, Луис пожал ей руку, а она передала ему пятьдесят бесед. На этом они расстались. Барбара провела пальцами по фотографии Берни, размышляя о том, что не стоит надеяться на многое и нужно быть осторожнее. В голове крутились одни и те же мысли. Мог ли Берни выжить, когда тысячи людей погибли, и не слишком ли большое это совпадение, что Маркби нашел к нему подступ? Тем не менее, если журналист как-то разнюхал, что всех иностранцев отправляют в Куэнку, а потом отыскал бывшего охранника. Для этого нужны только деньги и знакомства среди тысяч уволенных со службы солдат, оказавшихся в Мадриде. Надо снова связаться с Маркби, спросить его, если Берни действительно жив, она может пойти в посольство и поднять скандал. Да может ли? Говорят, дипломаты изо всех сил стараются удержать Франка от вступления в войну. Она вспомнила слова Луиса «Узники просто исчезнут, если начнутся лишние расспросы». Барбара пересекла плаца майор, торопясь добраться в центро до темноты. И вдруг остановилась как вкопанная. Гражданская война завершилась в апреле 1939-го. Если Луиса демобилизовали этой весной, в сороковом он не мог служить в лагере, Две зимы.